Глава шестая. Почти у самых ворот я обнаружила ласный чердак. Это была квадратная окошка с ручкой. Насчет окошка я вообще-то перегнула. Просто квадрат, также подбитый жестью и перекрывавший вход наверх. Лас запирала металлическая монтировка, просунутая через ручку и закрепленная на основном потолке. Я выдернула металлический штырь, как следует расшатав его, и осторожно положила на асфальтированный пол. Затем толкнула окошко руками. Получилось. Хорошо, что потолки в гаражах делают низкие, а руки у меня длинные, будто специально приспособленные для того, чтобы открывать люки. Я немного приподняла крышку. Теперь оставалось сделать так, чтобы лаз освободился полностью и дал мне возможность залезть наверх. Запахло пылью. Даже не запахло, а ударило словно кулаком по ноздрям. Я тут же представила, на что стали похожи мои ладони. Наверное, они превратились в серых крыс, собрав на себя толстый слой грязи. Я подтянулась наверх. «Осторожно!» Не то можно стукнуться головой о торчащую доску или еще хуже кусок трубы. Мало ли что хранится у панина на чердаке. Он может быть пуст, а может быть заполнен всяким хламом, ненужным нормальному человеку. Пронесло. Моя голова успешно миновала все препятствия из невидимых предметов, обитателей чердака. Но вовсе это не значило, что под крышей можно будет бегать, как по стадиону. Я встала на колени, не пожалев брюки, которые потом придется, наверное, выбросить, и протянула руки вперед, чтобы иметь представление о том, какова свобода моих действий. Некоторое пространство, пока не стеснявшее моих движений, было. Теперь посмотрим, вернее, поосязаем, что у нас тут наверху. Крыша. Редкая обрешетка из нестроганных досок. Ну вот, теперь в моих ладонях около сотни нос, а на ней волны шифера. Надо найти достаточно широкий промежуток между двух досок обрешетки и попытаться выломать кусок шифера, только бы не наделать шуму. Если выломанный кусок с грохотом упадет на асфальт и разлетится на осколки, то проснется вся округа, включая бандитов. Однако придется рисковать. А что делать? Самое противное было в том, что дорогу к спасению я себе прокладывала в полной темноте. Хотя бы немного видеть, что именно я делаю своими руками. Ладно, начнем. Я уперлась руками в лист шифера и начала толкать его. Не слишком преуспела. Надо поднажать. Поднажала, послышался треск и резкий щелчок. Гвоздь отпустил шиферный лист, который теперь нависал над крышей с зазором в пару сантиметров. Это я обнаружила на ощупь. Однако полезно иногда поиграть в слепых. Очень хорошо обостряются остальные органы чувств. Теперь идем дальше. То есть закрепляем успех. Только ухватиться ни за что это плохо благодаря моим усилиям лист поддался и с негромким треском когда выскакивали гвозди державшие его стал подниматься над крышей стало не так темно потому что безоблачное небо усеивали звезды и немного их света проникло под крышу гаража но вдруг кусок шифера отломился и стремительно пополз вниз залаяла собака Чуть ли не рядом с гаражом. Это еще что такое? Я все же успела ухватить шифер, наполовину высунувшись наружу. Так и торчала над крышей, как танкист, вылезающий из башни танка. Надо было что-то предпринимать, потому что возвышаться над гаражом с куском шифера в руках всю оставшуюся ночь было бы неразумно с моей стороны. Я попыталась втащить обломок внутрь. Он оказался длинным, тяжелым, да еще и остроконечным. Я вертела его как могла, но толку было немного. То есть вообще не было. Наконец удалось передвинуть шиферину в сторону и уложить прямо на крышу. Вроде бы обломок пока не шевелился. Полежал бы так часок, пока я разбираюсь со своими делами. А потом пусть падает не сколько угодно. Сквозь образовавшееся отверстие я вполне пролезла бы наружу. Можно было действовать дальше. Но возникла одна проблема. Во дворе не переставала лаять собака, которая привлекла внимание охранника. Тот вышел из дома и остановился на дорожке, освещая фонариком окрестности. Лучик света бегал по забору, стене дома, гаражу. «Тихо! рявкнул парень. Собака замолчала, а охранник, я не успела заметить, кто именно из моих тюремщиков это был, направился к гаражу, где должна была быть я. Открылась дверь. Луч фонаря проник внутрь и осветил кровать, ударив мне по глазам. Поэтому я не смогла разглядеть лица вошедшего. Приподнявшись на постели, И прикрыв лицо правой рукой, так как левая была прикована к спинке кровати, спросила недовольно: "В чем дело? Чем занимаешься? Сплю? Не видишь что ли? Я буквально в последнюю секунду спустилась с чердака и улеглась на кровать. Вот только прицепить себя наручниками не успела. Спишь? Дай-ка я посмотрю, как ты это делаешь. Охранник вошел в гараж и приблизился ко мне, продолжая светить фонариком прямо в лицо. «Убери свет!» – потребовала я. Лампа была очень большой мощности и резала глаза, как электросварка. «Что ты говоришь?» – Осклабился бандит. Он перестал светить в лицо, зато луч фонаря пробежал по бедрам. Теперь я разглядела вошедшего человека. Это был Яськов. «Что ты делаешь?» – возмутилась я. «Просто смотрю!» Охранник подошел ко мне вплотную и протянул руку к моему колену. Удар носком ботинка в грудь отбросил его назад. Фонарь упал на койку и продолжал светить, но уже во штукатуренную стену. Я соскользнула с кровати и двумя ударами в голову вырубила бандита заставив заснуть на неопределенное время. Затащив бесчувственное тело на лежанку, я приковала его наручниками. Причем сделала это похитрее, чем обошлись со мной. Защелкнула браслеты на внешней стороне перекладины, просунув наружу кисти парня. «Если у меня была свободна одна рука, то охраннику не придется пользоваться обеими». Я взяла в руки фонарь и обошла гараж. Наконец-то я буду знать, что здесь хранится. Обнаружив небольшой моток алюминиевой проволоки, я примотала ноги охранника к койке. Теперь он не сможет двинуться с места. А рот ему завязала его же собственным безразмерным носовым платком. Если вздумает кричать, то мало в этом преуспеет. Фонарик был неплохим приобретением, в темном месте он незаменим. Первым делом я посветила на левую кисть охранника, туда, где он носил часы, половина третьего утра. Время почти соответствовало тому, когда я собиралась начать действовать. Ключ от гаражной двери торчал снаружи, так что я была избавлена от необходимости искать его в шаре по чужим карманам. Я заперла гараж, положила ключ в карман и направилась была к дому, но внезапно изменила свое намерение. Решила посмотреть, что там с крышей, которую начала разбирать на куски. Поравнявшись с предполагаемым местом высадки моего десанта с крыши, я посветила фонариком и увидела пролом, а рядом лежал остроконечный кусок, который я выломала. Если таким наладить кому-нибудь по башке, мозгов не соберешь. Долго любоваться красотами крыши не пришлось, потому что сзади послышалось глухое рычание. Я обернулась медленно-медленно, как при соответствующей съемке фильма, и посветила фонарем. Передо мной стояла здоровенная немецкая овчарка. «Пошла вон!» Приказала я и дернула фонарем в сторону, будто хотела показать, куда именно псу нужно ретироваться. Любая другая псина на ее месте отошла бы в сторонку и не мешалась под ногами, но это была не из самых умных, а скорее наоборот, и она кинулась на меня со всей дури. Фонарь отлетел в сторону и погас, я оказалась Лежащий на лужайке головой кирпич стене гаража. Схватив псину за шею, я старалась сделать так, Чтобы овчарка не приблизила свою пасть к моей голове, А она надрывалась от лая, брызгая мне в лицо слюной. И в этот момент что-то свалилось сверху И ударило собаку в нижнюю часть головы. Овчарка вякнула напоследок и закатила глаза. Я ничего не понимала. Свалив с себя пса, я поднялась на ноги и стала шарить по траве, разыскивая фонарь. Наконец нашла его, но долго не могла включить, пока не потрясла как следует. Смешно, но так иногда бывает в жизни. Остроконечный кусок шифера не выдержал и сорвался таки вниз прямо на собаку. Мне повезло. Если бы я не упала головой почти в самую стену, и если бы меня не загородило тело собаки, он свалился бы на меня. И сейчас не овчарка, а я лежала бы здесь, закатив глаза. В одном из окон дома на первом этаже загорелся свет. Послышались голоса. Я выключила фонарь и отпрянула за угол гаража. Из дома вышли двое. Интересно, кто? Сам панин, сопровождаемый Мкента, или же молодые бандиты? «Паша!» – раздался голос. «Кто-то звал того охранника, которого я поселила вместо себя в гараже, превращенном в тюрьму. Я решила отозваться вместо него, чтобы сбить парней с толку м – громко промычала я, сделав голос как можно грубее. «Ты где?» все нормально сквозь зубы прошипела я где ты повторился вопрос под звездами силуэты бандитов было видно неплохо я разглядела куда они движутся а двигались они в мою сторону впереди один за ним другой но оружия у них в руках вроде бы не было я стояла за углом и готовилась к большой драке тот кто шел первым Споткнулся в темноте о лежавшую собаку и, не удержавшись на ногах, рухнул на траву. Я не стала больше ждать. Первым вырубила того, который оставался на ногах, нанеся ему удар ногой в голову. Пока второй поднимался на колени, я ударила его в шею. Ребята притихли. У меня было достаточно времени, чтобы опознать лежащие тела Козлов и Гуркин. Я подтащила обоих к гаражу, отперла дверь и перетащила их через порог. Пусть полежат, больше возиться с ними некогда. Жаль, наручников на всех не хватает. Затем заперла дверь и тут обнаружила, что рядом с ней лежит крепкая палка. По всей видимости, ее подсовывали под ручку, поэтому я и не смогла открыть дверь изнутри. Прихватив фонарик, я пошла в дом не зная точно, какое количество людей осталось в нем, как они вооружены и что именно сейчас делают. Приоткрыв входную дверь, я прислушалась. Вроде бы все тихо, вот и хорошо. Мне нужен сейф, тот засекреченный ящик, в котором Олег Петрович Панин хранит свои сбережения на черный день. Судя по обрывкам фраз, собранным мною воедино, Все деньги Бусса находятся именно здесь, в доме. Я начала свое путешествие по дому. Комната, где вчера утром меня принимали в качестве почетного гостя, была заперта на ключ. Прекрасно понимаю, что сие необходимо, и не возражаю против этого. На первом же этаже я нашла еще комнату для охраны, кухню, санузлы и кладовую. Тихонько ступая, я поднялась на второй этаж наверху имелись четыре комнаты какая то из них спальня еще три могли быть предназначены для разных целей скажем спальня для гостей кабинет и еще одна гостиная все четыре комнаты были также заперты на ключ я не стала ломиться в них решив начать тщательное обследование с первого этажа я спустилась вниз и принялась колдовать над замком той самой большой комнаты, в которой состоялась милая беседа с Олегом Петровичем. Странно, но в доме стояла абсолютная тишина. Никто не проснулся, что ли? Подозрительно. Дверь открылась минут через пять после того, как началось наше с ней общение, и я оказалась в комнате, где подвергалась допросу с пристрастием. Заперев дверь изнутри, я включила фонарик. Все осталось на своих местах. Камин, мягкая мебель, стол, ваза, картина и другая мелочь. Еще вчера я видела, что никакого сейфа здесь нет. Но что-то не давало мне покоя. В голове вертелся один и тот же сигнал «Будь внимательна». И я принялась ощупывать каждую пять комнаты. Для начала попыталась приподнять линолеум, но убедилась в том, что он приклеен надёжно и прикрытием тайнику служить не может. На всякий случай я пролазала весь пол, тыча кулаком в каждый его сантиметр. Никакого намёка на потайное место. Затем я залезла в камин. Нет, в Санта-Клауса я играть не собиралась. Просто засунула в дымоход голову рискуя перепачкаться сажей и просветила его фонарем. Заодно потрогала, плотно ли уложены кирпичи. Убедилась, что камин разваливаться не собирается. Затем настала очередь мягкой мебели. В подушках и матрацах, насколько мне известно, часто прячутся разные вещи, способные заинтересовать финансовые, налоговые а также правоохранительные органы. Вышеупомянутые организации остались без удовлетворения. Я даже вспомнила песню «Роллинг Стоунс» с одноименным названием «Удовлетворение». Как там? Удовлетворение, мне с ним не везение. Я тоже осталась неудовлетворенной. Один мой знакомый, как-то будучи в сильном подпитии, сказал, Бойтесь оставить женщину неудовлетворенной. Она вам этого никогда не простит. Мне кажется, он сказал глупость. Так вот, я осталась неудовлетворенной, но не потому, что была невостребована как женщина, а потому, что не нашла того самого сосуда с джином, название которому – деньги. Я прислонилась к стене, чтобы перевести дух случайно коснувшись висящей на ней картины. Острый конец рамы кольнул мое плечо, и я недовольно оттолкнула его. Картина также недовольно отодвинулась от меня, будто обиделась на мой жест. «Ну и черт с тобой!» «Стоп! Чего эта картина так легко болтается на стенке?» Я приподняла раму и посветила фонарем. «Сейф!» Я сняла картину со стены. Оказалось, что это нетрудно. В стене было выдолблено углубление, очевидно, ещё в процессе строительства особняка. В это углубление и вделали небольших размеров сейф. И самое главное, у него не было кодового замка. Вот это повезло! Так что я занялась замком. Подобрать отмычки... Оказалось делом непростым, и я провозилась довольно долго. Наконец дверка открылась, лениво, словно нехотя. Моему взору предстали два отделения. Сейф был прост по конструкции, никаких дополнительных створок. Я начала обследование с верхней полочки. Там лежали какие-то бумаги, среди них акции. Бумаги были датированы прошлыми годами, никак не августом этого. Я подумала, если Олег Петрович и получил от Михаила Кузнецова деньги, то пустил их не на ценные бумаги. Кстати, если бы там же находился договор о займе десяти тысяч долларов, то я бы точно соблазнилась, стащила бы его у Панина и уничтожила. Доказывай тогда что Галя что-то должна. Однако договора там не было. В этом мне не повезло. Никаких сберкнижек и договоров с банками о вложении наличности, никаких записок с адресами друзей и знакомых, у которых хозяин дома мог бы хранить деньги, никаких расписок, что тот или другой человек принял от Олега Петровича на хранение десять тысяч долларов ничего на нижней полке лежали деньги я внимательно просмотрела купюры вся наличность составляла тысячу американских долларов и пятьдесят шесть тысяч российских рублей сотнями десятью тысячами баксов тут и не пахло так что версия того что седовласый олег петрович решил сорвать двойную куш отпадала сама собой. У меня были противоречивые чувства. Неплохо, что Панин оказался не таким мерзавцем, каким я его себе представляла. Но было бы лучше, если бы деньги нашлись. Дело закончилось бы сразу, и возвращаться к нему не пришлось бы больше никогда. Зато я обнаружила свои вещи. Документы на машину и права, а также ключи от квартиры Гали Кузнецовой. Но ключи от «Фольксвагена» Я не обнаружила. Странно. Я перебрала все мелочи, находившиеся в сейфе, но безуспешно. Нет ключей от моей машины. Что за дьявол? Неужели я оставила их в замке зажигания? Ладно, посмотрим. Все, что принадлежало мне по праву, я разложила по карманам. И вдруг... В комнате зажегся свет. Я обернулась. В дверях стоял Олег Петрович Панин собственной персоной, а в руках у него был пистолет. Хитра, произнес он. Вырвалась из-под стражи и добралась до моего сейфа. Кража со взломом на лицо. Можно спокойно вызывать милицию и доказывать ничего не придется. Отпечатки твоих пальчиков остались везде. Я слышал, как ты вошла, потому что не спал. Но хотелось посмотреть, что именно ты будешь делать. Интересно все-таки, как в детективном романе?» Старик был одет в белый свитер с коричневыми ромбиками, спортивные брюки, правый карман которых слегка оттопыривался, и в легкие матерчатые туфли. Минутку я приподняла руки кверху это не то что вы думаете, просто я хотела удостовериться что вы ни при чем что ты имеешь в виду я подумала что вы уже получили деньги от михаила, но решили шантажировать галину чтобы сорвать куш второй раз панин покачал головой как я постарел мне это даже не пришло в голову, а если бы пришло Клянусь, я бы так и сделал. Но, увы, теперь ничего не изменишь. Я в последнее время постоянно думал, как поступить с тобой? Отдать на растерзание своим ребятам или убрать с помощью киллера? А теперь знаю, что именно мне делать. Я вызову милицию и засажу тебя на несколько лет в тюрьму. Дело чистое. Я в своем доме ночью... Обнаруживая воришку, который взломал мой личный сейф. «Но ничего при этом не взял!» — воскликнула я. «Мне нужна была информация, и я ее получила. Больше мне ничего от вас не нужно!» «Зато мне нужно! Нужно, чтобы ты больше не мешалась под моими ногами! Я хочу получить свои деньги, и я получу их!» Старик полез в карман брюк, И достал сотовый телефон. Признаться, на этот раз я действительно могла влипнуть крепко. Свидетелей у Панина нет, но это ничего не значит. Его шестерки подтвердят все, что угодно. «Минуточку!» — снова воскликнула я в некоторой растерянности, быстро соображая, что предпринять. «Не нужно звонить!» «Почему?» «Давайте поговорим серьезно!» «Отстань!» — отмахнулся Олег Петрович. «Я уже сыт по горло нашими с тобой разговорами». «А если я сама выдвину обвинение против вас?» «Какое?» «Обвинение в похищении и насильственном удержании». «Как ты будешь это доказывать? У тебя есть свидетели?» «Свидетелей у меня нет. Однако никто также не видел, как я вскрывала ваш сейф. Этого и не нужно. Главное, что я тебя застал здесь, в моем доме. Незаконное проникновение в чужое жилище тоже уголовно наказуемо. Панин начал набирать номер телефона. Причем не 02, а шестизначный. Он конкретно знал, кому звонить. В три часа ночи. Я решила сыграть в банк Схватилась рукой за сердце. Запрокинула голову, закатила глаза и рухнула на пол. Падать я умею, так что не боялась, что сломаю себе что-нибудь или разобью голову. Вот теперь пусть соображает, куда звонить в первую очередь. В милицию или в скорую помощь? «Что за черт?» — воскликнул Панин. Он отключил телефон и подошел ко мне. Как раз это мне и нужно было. Мощным ударом по ногам я подсекла седовласого мафиозника, и он оказался в моих объятиях. Слабый запах одеколона шипр донесся до меня. Пистолет упал на пол, телефон отлетел в противоположной стене. Панин начал отбиваться от меня, сопровождая свои потуги отчаянным громким сопением. Недолго думая, я надавила старичку на то место на шее, которое отвечало за сладкий сон, и он отрубился. «Спокойной ночи, дедуля!» Но спектакль следовало доиграть до конца. Первым делом я закрыла сейф, вытерев носовым платком все поверхности, до которых дотрагивалось внутри и снаружи, повесила картину на место, затем ухватила под руки спящего Олега Петровича и потащила его наверх. Щуплый бандитский босс оказался не слишком тяжелым, но потрудиться все же пришлось. Оставив на мирно спать на коврике в коридоре, я обнаружила спальню. Она сейчас была не заперта, постель разобрана. Хозяин так спешил ко мне, что не счел нужным приводить ее в порядок. Три часа утра это никому не нужно. В комнате горел свет. Я перетащила Панина из коридора в спальню, сгромоздила на постель и принялась стаскивать с него одежду. Сначала оранжевые матерчатые туфли, которые я аккуратно поставила у кровати. За ними последовали синие спортивные брюки. Ножки у Панины были тонкие, худые, с дряблой кожей на коленках. Интересно, где он оставляет одежду, когда ложится спать? Наверное, на спинке венского стула, на которой висят костюм и рубашка. Хорошо, повесим на него же спортивные брючки. Я почему так беспокоилась о порядке? Мне захотелось, чтобы мое появление в доме Олегу Петровичу просто приснилось. Чтобы не было открытого сейфа и Жени Охотниковой перед ним, пистолета. Направленного на меня, угроз вызвать милицию. Кстати, где он ночью хранит пистолет? Под подушкой что ли? Я огляделась по сторонам, но ничего похожего на железный ящик с замком, которым обычно держат оружие, не увидела. Господи, о чем я думаю? Никакого разрешения на хранение оружия у Панина нет. Он же обычный пахан у обычных уголовников. Но на всякий случай. Я заглянула под кровать и увидела. Вот он, железный ящик с замком, в котором обычно хранят оружие. Ну и хорошо, теперь не надо ломать голову, куда деть пистолет. Положим его в ящик, запрем замок, а ключ положим под подушку. Что еще? Свитер вывернулся наизнанку, когда я стаскивала его со старичка. Интересно. Панин спит в носках? Вряд ли. Пришлось оставить его и без этой нужной детали одежды. Вроде бы карнавалу конец. А нет, сотовый телефон остался. Куда бы его пристроить? Положим на прикроватную тумбочку. Вроде бы это логично. Олега Петровича, безмятежно спавшего, я уложила на левый бочок, поправив подушечку чтобы она была под щекой, а не под плечом. Говорят, что, ложась на левый бок, крепче спят. Во всяком случае, быстрее засыпают. Мне хотелось, чтобы Панин поспал подольше и поспокойнее. А я за это время успею убраться подальше. Главное, что я добилась своей цели, проверила сейф Олега Петровича. Причем меня пригласили сюда сами бандиты. Напрашиваться в гости не пришлось. Пора уходить. На всякий случай я прошлась своим носовым платком по тем предметам, которых касалось своими руками. Ключ от спальни все это время оставался в двери изнутри. Я поразмышляла, как быть, с ключом в замке я не сумею закрыть его снаружи. Оставить все как есть будет подозрительно. Почему это хозяин дома заснул? оставив дверь незапертой раз у него все двери запираются в конце концов мне надоело ломать голову. я просто положила ключ на тумбочку на видное место и заперла дверь с помощью отмычек все в порядке пусть панин теперь раздумывает что к чему я спустилась на первый этаж вышла из дома, но наружную дверь запирать не стала Потому что за нее отвечала охрана. Будем считать, что это парнишки Панинский оставили дом незапертым. Оказавшись на улице, я стала слушательницей концерта шумового оркестра. Молодежь, запертая мной в гараже, очнулась и устроила демонстрацию недовольства моим поведением. Они били в дверь и орали, как коты в марте на ночной крыше. Я не стала подходить к гаражу. Пусть себе, что хотят, то и делают. Это уже не моя забота. Интересно только, где сейчас мой Фольксваген? Остался на улице или его приютили в другом месте? Я отперла калитку и высунула нос наружу. Там, где я ее оставила вчерашним утром, моей машины не было. Значит, она где-то во дворе. Быстренько пробежалась по двору вокруг дома в поисках «Вольксвагена. Странно, но моей машины на территории мафиозного заповедника тоже не было. Кошачий ор тем временем стих. Вот и славно. Теперь вряд ли что-то заставит Олега Петровича Панина проснуться. Так сладко он спит благодаря мне».